Сто тринадцатое. Гуру. Сон обо мне показателен очень. Конечно, за вами следим, кто сердцем нам предан. Вы в наших заботах и планах. Ощущение той заботы можно еще углубить, но уже сознательно, просто устремив мысль по этому направлению. Мысль, как луч прожектора, осветит то, что чуется смутно.